Глава одиннадцатая «Что это было такое только что?» — спросил я у него после того, как закрыл дверь в комнату. «Не вздумай говорить, что ничего не было, и мне все показалось». «Я и не говорю», — он потянулся, отчего его кости хрустнули, а затем подошел к дивану и устало плюхнулся на него. «Фух! Ты чего молчишь?» — я сел рядом с ним это что такое было спрашиваю ты что демонов вызываешь причем здесь демоны усмехнулся он скажешь что же мне что делать нечего дома демонов вызывать так а что тогда ничего ответил он и серьезно посмотрел на меня в каком смысле в том смысле что не скажу вот в каком смысле с чего вдруг да ни с чего поморщился он можешь считать это моим секретом ты же мне тоже не все рассказываешь «Откуда такая уверенность?» «От верблюда! Как ты мне всё время говоришь, просто знаю и всё!» Мы немного помолчали. Не самая приятная пауза, между прочим. Мне вообще не понравилось, что Нарышкин мне не хочет рассказывать о том, что я видел. Тем более, что меня просто разбирало на части от любопытства. Самое главное, почему не хочет, вот в чём вопрос. Или я не ошибся, и он, правда, демонов вызывал? «Нет, мой мальчик, то существо не было похоже на демона. Это что-то другое совсем. И нашей энергии я не почувствовал, даже не зная, что тебе сказать», — озадаченно проговорил Дориан. «Может, твой друг умеет призывать каких-нибудь существ?» «Блин, такая себе ситуация. Сидим, молчим, как будто вообще чужие». «Сам виноват, между прочим». — пробормотал Нарышкин, когда пауза совсем уже затянулась, а тишина начинала становиться гнетущей. — Нечего было вламываться. Теперь сидишь, губы дуешь. — Ты что, призыватель? — спросил я у него. — Нет, никакой я не призыватель. Не спрашиваю больше ничего, всё равно не расскажу. — Да ладно, не буду спрашивать, не беспокойся, я понял, — пожал я плечами. У каждого свои секреты, бывает. — Макс но ну, не могу я тебе сейчас ничего сказать, понимаешь? Не могу и все. Потом как-нибудь в свое время узнаешь, если так обстоятельства сложатся. — Какие обстоятельства? Ты о чем вообще говоришь, я понять не могу. — Ну и хорошо, что не можешь. Давай проедем пока эту ситуацию, лады? Против тебя я ничего не замышляю, если бы мог. Все рассказал бы, сам знаешь. Он протянул мне руку. — Мир. Там мы вроде бы и не ругались. — сказал я и пожал ему руку в ответ. Просто... — Макс, проехали. Давай закроем эту тему. — Ладно, закрыли, — сказал я. Хотя мне хотелось совсем обратного, и я просто сгорал от любопытства. Какого черта он мне не рассказывает? В этот момент мы услышали совсем тихий звонок, который донесся до комнаты княжича. Нарышкин посмотрел на часы и сказал... — Это, наверное, дед игнат Пошли, Макс, там тебя ждут мы с ним спустились вниз и это в самом деле оказался жемчужников он стоял рядом с князьем и смотрел на меня с улыбкой вот и парни сказал николай федорович а я уже за вами посылать хотел давайте к столу все в сборе максим ты опять подрац прошипел игнат и потрепал меня по волосам как быстро время летит о ну, пойдемте ужинать «У меня целый день ни крошки во рту не было». За столом ни о чем таком ясное дело не разговаривали. Так, ни о чем особенном. лёшкина мать рассказывала, как она была рада, когда получила благодарственное письмо от администрации и всегда знала, что княжич просто умница. Потом про школу, про наши оценки, ну и всякое такое. В общем, обычные темы, о которых принято говорить за столом. Ужин затянулся почти до девяти часов вечера. А на десерт у нас было целых два торта. Шоколадный, тот самый, который я привез. И еще Наполеон, который, как я думал, припасли на Рыжкины. Для главного разговора мы пошли в зимний сад, где расположились в окружении разнообразной зелени. Классное место, если честно. Очень мне понравилось. Жаль, что княжич меня в прошлый раз сюда не проводил. Так бы можно было здесь утром завтракать. Такое ощущение, что прямо в джунглях сидим. Ещё и птицы поют какие-то. Вот только их что-то не видно нигде. Ибрагим тоже был в полном восторге от зимнего сада. Смотрел по сторонам со счастливой улыбкой на лице. Как ребёнок, честное слово. И всё-таки, где эти птицы? — Ты чего головой вертишь, Максим? — усмехнулся в густые усы князь. — Да птиц высматриваю. Красиво поют очень. Ты их так просто не найдёшь. Они маленькие совсем. Калибри. Знаешь таких?» «Ага, знаю. Разноцветные такие, меньше ладони», — ответил я. «Ну да», — кивнул он. «Размером с голубиное яйцо. А хлопот с ними не оберёшься. Кучу золота пришлось заплатить, чтобы им здесь подходящие условия создали. Капризные не очень. Зато теперь здесь просто здорово». — Это да. Он раскурил сигару, бросил длинную спичку в пепельницу и посмотрел на меня. — Скажи мне, Максим, то, что мне рассказал Алексей, это правда? Ты в самом деле видишь призраков? — Угу, — кивнул я. — Начал видеть, когда во мне темный дар проснулся. Сначала сам очень удивлялся, а потом привык к ним настолько, что и замечать перестал. Князь переглянулся с дядей Игнатом и стал еще серьезнее. — То есть ты видишь их и можешь слышать? — спросил он. — Ну да, все так и есть. Можете не сомневаться, Леша же сам видел их и знает, что я говорю правду. — Леша, мой сын? — Николай Федорович удивленно посмотрел на княжича, который в этот момент усиленно изучал плитку на полу. — Как то Вот так, — пожал я плечами. — Я ему для этого специальный эликсир давал. С его помощью можно их видеть. Правда, он редкий очень. а понятно — кивнул князь. — Он почему-то мне забыл об этом рассказать. Он сбил пепел с сигары, помолчал немного и сказал. — Зато рассказал про твою идею с наемным отрядом, который будет состоять из призраков. Он бросил взгляд на Жемчужникова, который со смешкой смотрел на меня. — Скажу честно, мы обсудили это с Игнатом и решили, что это все выглядит как полный бред. Решили, что ты всё придумываешь. Но Алексей был очень настойчив и твёрдо стоял на своём. Поэтому, в конце концов, мы начали сомневаться. Мой сын не стал бы мне врать, пока ему хватает ума, не совершать таких ошибок. Может быть, он может забыть мне о чём-нибудь сказать, как про эликсир, например. Но это совсем другое». «Разве мы стали бы разговаривать с вами об этом, если бы это было неправдой?» — спросил я. «Мы с ним не полные идиоты». «Верно. Я тоже так подумал», — улыбнулся князь. «Хоть вы ищете все время приключения на своей тощей заднице, но то, что вы не идиоты, — это совершенно точно. Именно поэтому мы с Игнатом и решили поговорить с тобой, чтобы все прояснить окончательно». максим «У тебя классный талант, ты знаешь», — сказал Жемчужников и отпил немного коньяка из бокала, который держал в руке. «Мне бы хотелось такое иметь». «Это вам только так кажется, дядя Игнат», — заверил я его. «Если бы они стали вам надоедать так же, как мне...» «Ну да, Леша рассказывал нам про этот случай, когда он впервые узнал о твоей способности. Посмеялись мы с князем вдоволь». «Как там этого кренделя звали?» «Петька-свисток». «Вот-вот», — улыбнулся он. «Забавный тип. Понравилась нам та история». Я посмотрел на княжечек, который изо всех сил старался сидеть с непроницаемым лицом. Но улыбка выдавала его с головой. Точно припомнил ту историю в деталях. Надеюсь, он не рассказал им о Шишаке, который нам угрожал. Хотя нет, это вряд ли. Иначе князь сейчас не хохотал бы от всей души, зная о том, что его сын подвергал себя такому риску. «Вы вообще веселитесь там с Лёшкой на полную катушку?» — продолжил Игнат. «Даже завидно. Я в своё время тоже хулиганил. Но по сравнению с вами можно сказать, что просто прозябал от скуки». «Это точно!» — кивнул Николай Фёдорович. «Я только что тоже об этом почему-то подумал. «Ребятки развлекаются как могут!» «Эх, представляю, что с ними сделалось бы, расскажи мы им хотя бы половину из наших историй. Наверное, глаза бы на лоб вылезли от удивления». Нахохотавшись, Сигнат вытер слезы с глаз, отпил коньяка и спросил. «Кто такой Ибрагим, о котором нам с рассказывал Алексей? Я так понял, что ты хочешь поручить ему основную роль в этом деле». мой помощник Пока он был жив, считался одним из лучших убийц-чудовищ. Мы как-то с Лёшкой помогли ему в одном деле, и теперь он всё время находится рядом со мной. Я посмотрел на призрака, расхаживающего среди деревьев. Самая лучшая кандидатура. Он и в ценах разбирается, и опыта у него много. Другие отряды знает, и себе команду подберёт. «Неужели он всё время рядом?» спросил князь и начал осматриваться по сторонам. «И даже сейчас?» угу Гуляет по вашему зимнему саду. Судя по его радостной физиономии, ему здесь очень нравится. Честно говоря, как-то неуютно, когда ты знаешь, что рядом с тобой прогуливается призрак, сказал Николай Фёдорович и нервно затянулся сигарой. Это не очень нормально, как мне кажется. А вы представьте, что его рядом нет, посоветовал я ему. Да это уже его присутствие у вас не смущало? Разумеется, я же не знал, что он здесь «Я теперь знаю». «Пап, но ну это же ничего не поменяло, правильно?» — спросил у него княжич. «Я поначалу тоже нервничал. Со временем это пройдет». «Надеюсь», — вздохнул он. «Иначе я не покажусь в вашей конторе. Буду выступать только в качестве денежного мешка. Ладно, допустим, я понял, почему Ибрагим. Если все так, то вариант очень хороший». Мы немного помолчали, наслаждаясь пением птиц. А затем князь раскрошил почти целую сигару в пепельнице и хлопнул себя по колену. «Вообще, я рад, что это оказалось правдой. Кое-какие сомнения у меня были до последнего момента. Не знаю почему, но мне это показалось неуместным розыгрышем с вашей стороны, молодые люди». Он посмотрел сначала на меня, потом на Лёшку и продолжил. «Что же, хочу вас обрадовать. Мы обсудили с Игнатом организационную часть этого вопроса, приблизительные затраты на всю эту историю, и пришли к выводу, что это будет очень кругленькая сумма». «А уж, длинная цифра получится. Одни артефакты материализации будут стоить несколько миллионов, а ведь там еще расходов немало». Жемчужников посмотрел на меня и подмигнул. Но я уже сказал его сиятельству, я вас поддержу. Даже готов переехать в Белозерск, пока вся эта история крепко не станет на ноги. — Спасибо, дядя Игнат, — сказал я. — С вашей помощью многие вопросы сами собой отпадут. — Еще бы, — прошипел он. — Если все обстоит так, как ты говоришь, Максим, то будет интересно поработать. Кстати, вы над названием не думали еще? «Как ваш наёмный отряд называться будет, решили?» там «Давно уже решили», — ответил я и посмотрел на растерянного княжича, который впервые об этом слышал. «Тени будет называться. Для такого отряда название самое подходящее». «Особняк Нарышкиных. Зимний сад. Полчаса спустя». «Что призадумался, Игнат?» — с улыбкой спросил Нарышкин-старший и налил себе немного конейка. «Да чего там мысли всякие в голове крутятся?» «Все-таки до последнего думал, что так не бывает, а теперь...» Он вздохнул и посмотрел на князя. «Нужно время, чтобы все в кучу собрать ваше сиятельство». «Согласен с тобой. Есть над чем задуматься. Я и сам об этом думаю. В голове такое бродит, что даже дрожь берет». «Поделитесь, Николай Федорович», — посмотрел на него барон поверх бокала своими холодными бледно-голубыми глазами льдинками Князь выдержал паузу, как будто раздумывал говорить сейчас то, что он скажет или нет. А затем наклонился поближе к Игнату и тихо спросил. «Ты представляешь, какие дел можно натворить с таким отрядом?» Какую большую игру можно затеять с этим мальчишкой? Как высоко прыгнуть? Представляя, тихо прошептал в ответ жемчужников. Запросто можно в самую высшую лигу перейти, вот только вы же понимаете, чем это пахнет ваше сиятельство. Понимая Игнат. Очень хорошо понимаю. Не глупей тебя. «Вот поэтому и думаю...» Он откинулся в кресле, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Так он сидел несколько минут. Барон ему не мешал. Наконец Нарышкин открыл глаза, посмотрел на Игната и хохотнул. «А было бы неплохо, согласись. Вся империя вздрогнула бы». В глазах князя загорелся знакомый Игнату огонек. «Так что вы решили, ваше сиятельство?» Нарышкин еще немного посидел, затем поставил на стол бокал и взялась из Хьюмидора сигару. Повертел ее в руках, раскурил и махнул рукой. «Завтра же запишусь к Романову на аудиенцию. Вот что я решил», — сказал он, и Жемчужников облегченно вздохнул. «Если мы не затеем большую игру, это совсем не значит, что кто-нибудь другой не решит в нее сыграть». Имея такой джокер в руках, как Темников, можно замахнуться на многое. Так что пусть Александр Николаевич сам позаботится о том, чтобы ничего плохого не случилось. В последнее время что-то странные ветра вокруг его трона дуть начинают. — Мне кажется, это правильное решение, Николай Фёдорович, — прошипел Игнат. — Самое лучшее в этой ситуации. — Угу, — кивнул князь хлебнул коньяка и подмигнул барону. «Хотя соблазн воспользоваться этим велик, уж слишком хорош таланту этого мальчишки». «Это точно», — согласился жемчужников «Парень просто самородок какой-то». «Интересно, сколько еще сюрпризов в нем таится, как думаешь?» Он посмотрел на барона, но тот в ответ лишь молча пожал плечами. «Действительно, что тут еще скажешь?»